Техосмотр. Изнашиваются со временем и машины, и люди. Но это не значит, что нет спасения. Небольшой ремонт можно устроить не только механизмом, но и себе самому, чтобы прослужить дольше и родным с близкими и своему делу. Но еще лучше не доводить дело до поломок, а поддерживать себя в хорошей форме изо дня в день. Чуть-чуть номер 136. Пока не поздно пить боржоми. Если вы заработали миллиард, но в 60 лет у вас отказали почки, зачем нужен такой успех? Успех – это энергия, а энергия – это здоровье. Есть две вещи, которые не должны страдать от вашей занятости. Это семья и это спорт. Вы работаете по 16 часов в сутки? Отлично, значит, занимайтесь спортом на работе. В Советском Союзе было много глупостей, но вот производственную гимнастику внедряли на всех предприятиях умственного труда не просто так. Мозгу, как и мышцам, нужны и нагрузка, и отдых. Поэтому обязательно практикуйте спортивные паузы. Для этого вовсе не обязательно выделять отдельное помещение под фитнес-клуб. Сгодится обыкновенный стол для пинг-понга. Или гиря, турник, обруч, и эспандер. Можете бегать – бегайте. Не можете, после обеда просто два раза обойдите вокруг квартала. Рядом с офисом есть батутный центр? Отлично. Нет времени ни на что? Просто упадите на пол и отожмитесь 10 раз. Прямо сейчас. Купите гантели и просто положите в своем кабинете. Сначала можете даже про них забыть. Но вот увидите, через какое-то время руки сами к ним потянутся. Чуть-чуть номер 137. Ловушки спорта. Это было в седьмом классе. В спортивном зале поставили турник. Все мальчики должны подтянуться, кто сколько сможет. Один подходит раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Другой почти столько же. А у меня уже рост под метр восемьдесят, вес соответствующий, а руки силу еще не обрели. Раз, два и замер на полпути к перекладине в бессильной агонии. «Весь класс смеется, девчонки обзывают сосиской, а ведь я в классе неформальный лидер». Как же это ударило по самолюбию. «Спасибо маме. После случившегося она мне подарила книгу что-то типа «Физкультура и спорт в вашей жизни». И я ее от корки до корки прочитал, воодушевился и вперед. Если человек чего-то по-настоящему захотел, реальность тут же начинает откликаться. «Мне купили гантели». Потом откуда-то папа принес 10-килограммовую гирю. Затем кто-то из родственников в виде моего увлечения принес еще одну. Они, кстати, до сих пор дома у меня лежат на видном месте, как напоминание о первом серьезном достижении. Дальше я уже сам во дворе ставлю турник. Специально прямо над тропинкой, которая ведет в туалет. Для себя я придумал такое правило. Иду из туалета, подтягиваюсь. Сначала получалось всего три раза, потом пять, потом десять, Через полгода я уже делал выход силой, а в 10 классе установил школьный рекорд по подтягиваниям и завоевал первое место среди всех десятиклассников города и района. Грамота до сих пор хранится в моем архиве. Спорт – это, конечно, прежде всего сила воли. Но для силы воли тоже можно расставлять ловушки, в том числе и на работе. Прямо сейчас. Возьмите себе за правило никогда не пользоваться лифтом перемещаться между этажами только по лестнице и шагать через две ступени, для начала хотя бы только в собственном офисе. Чуть-чуть номер 138. Назло рекордом. Бизнес и спорт очень похожи друг на друга тем, что в обоих случаях важен результат. Кто выше, быстрее, сильнее, тот и победитель, тот и наслаждается успехом. А кто ищет жилетку, чтобы рассказать, как ему не повезло, тот никогда не станет чемпионом. Первых знают все, остальных только некоторые. Но между бизнесом и спортом есть и существенное различие. Спортсмены до 90% своего времени посвящают тренировкам. На сами же соревнования отводятся часы, а иногда даже минуты. А вот в бизнесе гендиректор 90% своего времени тратит на соревнования, то есть на работу – и всего 10% в лучшем случае остается на развитие, на то, чтобы потренировать мозговую мышцу, улучшить навыки управления, научиться выстраивать стратегию дистанции, срезать углы, изучать конкурентов, вырабатывать в себе психологию победителя. Великие чемпионы и правильные бизнесмены ненавидят проигрывать еще сильнее, чем любят выигрывать. Тем удивительнее, что даже этими 10% времени, которое должно быть отдано развитию, Большинство предпринимателей и менеджеров пренебрегают. Вы когда-нибудь видели спортсмена, который выходит на поле или на ринг с пузом на выпуск, вообще ни часу не потренировавшись? Абсурд? В бизнесе такой абсурд происходит на каждом шагу, и никого он почему-то не удивляет. Прямо сейчас. Купите книгу велосипедиста Лэнса Армстронга «Мое возвращение к жизни». Это великий спортсмен, который вернулся на дистанцию даже после того, как победил рак в поздней стадии. Читая, постарайтесь найти что-то общее между бизнесом и спортом. Чуть-чуть номер 139. Пора съесть помидорку. Ученые давно пришли к выводу, что наш организм работает эффективно 90 минут. Затем эффективность падает. Поэтому секрет работоспособности заключается в умении правильно отдыхать. Успешный человек – это почти всегда трудоголик. Но свой трудоголизм нужно уметь правильно закусывать. Необходимо овладеть искусством пауз и научиться правильно расслабляться. Существует вреднейшая поговорка менеджера «сделай или умри». «Зачем мне мертвый сотрудник?» или даже «полумертвый». Это только в рассказах Джека Лондона герои, преодолевая перевалы и переходы, выбиваются из сил. При этом, кстати, не все из них достигают цели. В своей книге «Великие по собственному выбору» американский бизнес-аналитик Джим Коллинс рассказывает историю двух экспедиций на Южный полюс. Одна под руководством Руаля Амундсена, вторая во главе с Робертом Скоттом. «Две с половиной тысячи километров по ледяной пустыне». Стратегия Амундсена была следующей – каждый день проходить определенное количество километров. Даже если погода сегодня прекрасная, а команда полна сил и готова двигаться дальше, все равно привал. Скотт выбрал иной подход – проходить каждый день максимально возможное расстояние, пока хватает сил. Когда он пришел к полюсу, то увидел там норвежский флаг. Его конкурент в этот момент уже прошел 900 километров в обратном направлении а команда Скотта погибла по дороге в базовый лагерь от холода и истощения. Прямо сейчас. Проведите мозговой штурм и попытайтесь найти простую идею работы с паузами. Франческо Черилло, например, еще в конце 1980-х придумал технику тайм-менеджмента, которую назвал метод помодоро, то есть метод помидора. Одной помидоркой он называл 25-минутные периоды работы, на которые разбивал любую задачу. После 25 минут работы обязательно следовал 5-минутный перерыв на отдых. Теперь это классика тайм-менеджмента, но я уверен, что вы в состоянии изобрести и собственный метод.